«Возьмите британского солдата», — продолжал Малькольн. «Он упорный вояка, и это хорошо. Он дисциплинированный, и это тоже хорошо. Но это и все. Он болван. Он слишком много пьет, он частенько ведет себя как свинья, и вот поэтому, Бен Канаан, я и приехал к вам. Я хочу взяться за вашу Хагану и сделать из нее первоклассную боевую организацию. Такой материал, как ваш...» Мне ещё ни разу в жизни не попадался. Барак раскрыл рот от изумления. Маркольм посмотрел в окно. Он смотрел на дождевальные установки, вращающиеся на полях, и на обуешу, гнездившуюся высоко в горах под Тагартовской крепостью в Исфири. Вот посмотрите на эту крепость. Вы её называете крепостью в Исфири, а я дурости. Арабы приспокойно могут обойти её кругом. Нет, что вы там ни говорите, англичане никогда ничему не научатся. Малкольм принялся напевать псалом номер 98. Слова он произносил подлинные, древнееврейские. Я выучил наизусть все псалмы до 126-го, они прелесть. "Майор Малкольм", сказал наконец барак, я так и не понял цели вашего визита. Все знают, что барак Бен-Конаан человек справедливый и беспристрастный сказать правду большинство евреев любит болтать. В моей еврейской армии мне придётся говорить и десяти слов. Говорить буду я. Я уже успел убедиться, что вы любите говорить один. Хм. Бог знал Малкольм, продолжая смотреть в окно на цветущие поля Яделя, внезапно навернулся, и в его глазах засверкал тот блеск, который Барак часто видел в глазах своего брата Акивы. Драться, воскликнул Маркольм. Вот что нам надо делать, драться. Еврейская нация дитя провидения Бен-Кенан, провидения. Да я не меньше вашего убеждён в будущем моего отечества. Вряд ли я нуждаюсь в том, чтобы мне напоминали. Нет, вы нуждаетесь. Все вы нуждаетесь. И то вы бы не сидели в запрети в своих сёлах, но должны подняться и наказать этих бандитов. Если какой-нибудь тера выходит из кофейни и даёт выстрел по кибуцу с расстояния в целый километр, он считает себя героем. Пора нам подвергнуть испытанию этих кровавых язычников. Древних евреев, вот что мне надо. Древние еврейские воины. Вы устройте мне встречу с обеданым немедленно. Англичане не слишком тупы, чтобы понять мои методы. Пп Марк Холм Покинул я Дель так же внезапно, как он туда пришел. В горлане какой-то псалом он вышел из села, оставив Барака в сильном недоумении. Потеребив некоторое время бороду, и в сомнении, и покачав головой, Барак все же позвонил Авидану. Говорили они на языке идыш, на случай, если кто-нибудь подслушивал их разговор. «Кто он такой, этот человек?» — спросил Барак. «Он вторгся ко мне» словно мессия какой-нибудь. Я начал агитировать и начал агитировать меня за сионизм. У нас есть сведения о нём, ответила Видан. Это какой-то чудак. Сказать правду, мы просто не знаем, что о нём и думать. Доверять ему можно, мы не знаем. Майор Малкольм проводил теперь всё свободное время среди евреев. Он без обиняков называл британских офицеров тупицами и болванами. Не прошло и нескольких месяцев, Так его знал уже весь Ишхов. Хотя он вращался в высших кругах, большинство руководителей относились к нему как к безобидному чудаку, наш полоумный англичанин, так его называли любя. Скорее, однако, выяснилось, что Малькольм был отнюдь не полоумным. Он был великим мастером спора и в любой дискуссии побеждал кого угодно. Ведущие деятели Ишхова уходили от него убеждённые, что он не иначе как чем-то их околдовал. Его кормили обещаниями около шести месяцев. Наконец терпение Малькольма лопнуло, и он ворвался в кабинет Бен-Гуриона в здании Национального совета в Иерусалиме, не договорившись предварительно о встрече. — Бен-Гурион, — бросил он язвительно, — вы безнадежный дурак. Вы тратите все свое время на то, чтобы уговаривать своих врагов, а для друга у вас нет свободных пяти минут. С этими словами он повернулся на каблуках и вышел вон. Вслед за этим Малькольм отправился к генералу Чарльзу, главнокомандующему британскими войсками в Палестине. Он пытался заручиться согласием генерала на то, чтобы испытать некоторые из своих отрядов в борьбе с арабами, прибегая к еврейским отрядам. Сам генерал Чарльз, как почти все члены его штаба, был настроен проарабски, но бунт Муфтия начинал выставлять его самого в смешном свете. Хотя англичане и создали постепенно собственную еврейскую полицию, не желая привлекать к сотрудничеству отряда Хаганы, все равно положение было до того безвыходным, что генерал решил не мешать Малькольму. Вскоре драндулет Малькольма замаячил на подступах к Гамишмару, и часовые повели его на Грукари. Прослый командир отряда изумленно смотрел настоящего перед ним тощего англичанина. Малкольм похлопал его по плечу. "Вы мне нравитесь", сказал он. "Вы только хорошенько меня слушайтесь, исполняйте все мои приказы, подражайте мне во всём, и я вас сделаю первоклассным солдатом. А теперь покажите мне свой лагерь и все ваши укрепления". Ари был ошеломлён. По взаимному молчаливому согласию англичане держались подальше до мишмара и делали вид, что ничего не знают о патрулях Ари. Однако они имели полное право являться сюда. Майор Малькольм не обратил ни малейшего внимания на подозрительность Ари и на его явные попытки показать англичанину только часть укрепления. «Которая твоя палатка, сынок?» — спросил Малькольм. В палатке Ари Малькольм растянулся на койке и погрузился в размышления. "Вы для чего, собственно, приехали?" спросила Ари. "Ну, когда я мне сюда карту", ответил тот, не обращая внимания на вопрос Ари. Малкольм приподнялся, развернул карту и почесал небритый подбородок. "Где тут у арабов главная база?" Ари показал пальцем на небольшое село, расположенное в Ливане на расстоянии 15 км от границы. "Сегодня ночью Мы эту базу уничтожим, спокойно произнёс Маркорн. В эту ночь небольшой отряд, состоявший из восьми мужчин и двух женщин, перешёл в левандскую границу.